Роджер Желязный Крестник В первый раз я увидел море Солитома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 «С днём рождения!» — улыбнулся Мори. «Для прохождения интернатуры я выбрал большой госпиталь в крупном городе на северо-западе. Теперь я встречался с Мори гораздо чаще, чем раньше. Обычно он забегал ко мне во время ночного дежурства. «Привет, Дейв. Больная в палате номер семь отчаливает в три двенадцать ночи», — заявил Мори, усаживаясь рядом со мной. «Сожалею о парне из палаты номер 16.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 когда та догорела и погасла. «Что ты сейчас сделал, Мори?» — спросил я. «Мне никогда не доводилось видеть, чтобы ты заменял одну свечу другой». «Я не часто так поступаю», — признался он. «Но та женщина, которой ты дал сегодня Блефедж из 456-й палаты, только что оправилась от болезни». Крёстный измерил Агарок указательным и большим пальцами.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 Словно с некоторыми больными он предварительно заключил сделку или пытается реализовать какой-то проект, в котором им отведена важная роль. Дорел один раз мигнул фарой. «Ага, значит, ты со мной согласен. Ты знаешь, в чем тут дело?» Дорел дважды мигнул, а потом после короткой паузы фара зажглась еще раз. «Да и нет. У тебя есть какие-то догадки, но ты не уверен». Он мигнул один раз. «Впрочем...»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 Я согласился с доводами Мори, который уговорил меня подать документы в университет на западном побережье после того, как меня приняли в Восточный университет, в который поступила Элизабет. Вспомнила о море, и он... Передо мной скользнула тень. И в следующий момент я увидел море в ногах постели. Он качал головой. Я пощупал пульс в сонной артерии. Ничего. Приподнял века, чтобы посмотреть глазное яблоко.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 вдруг море где-то неподалеку. Я засунул остатки Блифеджа в карман и со своей свечой в руке зашагал вслед за Дореллом. «А ты можешь найти свечу Бетти и спрятать ее, спросил я. «Раньше я работал здесь», — продолжал Дорелл. «Я был невидимым слугой до того, как он превратил меня в велосипед. Если я снова стану невидимым и окажусь здесь,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 Я последовал его совету, и мы поехали дальше по извилистым туннелям. Вскоре я заметил, что появился знакомый стробоскопический эффект. Вернемся туда, откуда он нас забрал», — спросил Дорел. «Через некоторое время обычный мир стал возникать все чаще, а подземный постепенно отступал. И вот мы уже притормозили возле особняка губернатора. Как только Дорел остановился, я сразу соскочил с седла».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 переехать в другой штат и завести небольшую частную практику, доход от которой позволил бы мне заняться исследованиями Блефеджа. «Я люблю тебя. Ты выйдешь за меня замуж и уедешь со мной?» Неожиданно вмешался Дорал. «Извини, Дейв, но не могу не отметить, что твоя речь несколько сомбурна». Бетти уставилась на мой велосипед. «Так ты ко всему еще и чревовещатель?» — спросила она. «Нет, это говорил Дорел.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 Неужели ты его не узнаешь? У него все лицо залито кровью. Это же новый Квотербек из Соколов-Атланты. Вот оно что. А как насчет баланса между жизнью и смертью и всего такого прочего? В этом сезоне им никак без него не обойтись. Я забыл, что ты болельщик Соколов. Блифэдж, мой мальчик, Блифэдж.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 роджер железный крестник рассказ читал олег булдаков